30. Богиня Савитри На заре творения, томимой одиночеством, Брахма разделился надвое, и из его тела возникла женщина. Он назвал ее Савитри. Когда он взглянул на нее, в сердце его родилась любовь, и он вскричал «О, сколь ты прекрасна!» Он не мог наглядеться на нее, смущенная его неотрывным взглядом, Савитри отошла в сторону и стала по правую руку от него. Но брахма все еще не хотел оторвать от нее взор, и на плечах его возникла вторая голова, обращенная вправо. Савитри встала слева от него, и слева у брахмы появилась третья голова. Когда она спряталась за его спину четвертая голова, выросла у него сзади. Она взлетела в поднебесье и тогда стала у Брахмы пять голов. Брахма сделал Савитри своей супругой. В мире Брахмы, расположенном выше царства Индры и выше всех других миров, она восседает на троне рядом с прародителем и принимает поклонение являющихся пред ее очи небожителей. Первая из богинь, Она породила науки и искусство и питает их своей грудью. Покровительница мудрых и благочестивых, она одаряет их благоденствием и потомством и ходатайствует за них перед своим супругом, великим Брахмой. Но однажды между супругами произошла размолвка. Это случилось, когда Брахма вместе со всеми богами и богинями вознамерился совершить торжественный обряд жертвоприношения. В том обряде каждому богу и каждой богине указано было свое место, и на каждого возложены свои обязанности, от неукоснительного исполнения которых зависел общий успех. Все уже было готово, чтобы начать обряд, и не было уже времени медлить, как вдруг, Оказалось, что нет на своем месте Савитри. Разгневанный Брахма послал жрица позвать ее, но Савитри не стала торопиться. Еще не готово мое платье, не готово мое убранство для торжественного обряда! Сказала она посланцу Брахмы. Лакшми и Шачи, и Рахини еще обрежаются в своих чертогах. Негоже мне, как супруге прародителя, являться раньше них на великий праздник. Жрец вернулся в собрание богов один, без Савитри, и передал Брахме слова его супруги. Тогда Творец Вселенной разгневался еще больше и сказал Владыке Небесного Царства, «Ступай, Индра, и найди мне жену немедля, пусть станет ею первая же дева, которую ты встретишь по дороге». индра Тотчас отправился исполнять веление Брахмы. Вскоре он встретил юную и красивую пастушку Гаятри. Индра взял ее за руку и привел в собрание богов, и Гаятри склонилась к стопам прародителя. И тогда Брахма возгласил: О, боги, и вы, небесные мудрецы и подвижники, я беру эту прекрасную деву в супруги и достанет она опорой чистоты и благочестия на небе, в поднебесье и на земле. Все небожители одобрили речь Брахмы громкими кликами, и жрецы стали обрежать Гайтри для обряда, украшая ее цветами и драгоценными камнями. Когда жрецы готовы были приступить к свершению обряда, Савитри вступила в собрание богов и с нею Шачи, Лакшми и другие богини. Увидев на своем месте Гаэтри в уборе невесты, увенчанную дивными цветами, блистающую драгоценностями, супруга Брахмы воскликнула в гневе. — О, самосущий, неужели ты задумал отвергнуть меня, законную жену твою? Ты, кого почитают творцом вселенной, прародителем богов и смертных, не убоявшись греха, венчаешься с простой пастушкой, и небожители, и люди будут смеяться над тобою? «О, Савитри, — отвечал ей Брахма, — я не хотел причинить тебе обиду, но я не мог начать обряд без жены, а тебя не было на твоем месте. Вот Индра и привел мне эту юную и кроткую деву. Он и Вишну, и божественные мудрецы отдали ее мне в супруге. Успокойся, о, Савитри, да утихнет твой гнев. Никогда больше не буду я ничем огорчать тебя». Но Савитри не в силах была унять свое негодование. «Ты причинил мне жестокую обиду, о Брахма. Ты опозорил меня перед всеми небожителями», — сказала она. «Не будет тебе от меня прощения. Отныне перестанут люди почитать, как прежде, прародителя и поклоняться ему. Только раз в году будут поминать его брахманы в храмах». Затем она обратилась к царю богов. Не будет и тебе прощения от меня, о лукавый Индра. Придет время, и враг твой возьмет тебя в плен и отнимет у тебя власть над небесным царством. И Вишну наказала гневная Савитри. Некогда Пхригу обрек тебя проклятием родиться на земле в облике смертного. Знай же, Вишну, что в земной своей жизни ты лишишься любимой супруги. Ее похитит твой враг и ты изведаешь страдания в разлуке с нею от тоски, ревности и унижения. А в другом в своем рождении ты, давший мне в сопернице пастушку, сам будешь пастухом, и долгие годы будешь пасти царский скот на земле». Не простила Савитри и божественным подвижникам их участие в приглашении Гаетри на жертвоприношение. «Отныне», — сказала она им, — не благочестие, но жажда стяжания будет побуждать жрецов совершать предписанные обряды, жадность обуяет вас, и вечно вы будете зариться на чужое. И негодующая Савитри покинула собрание богов. Удрученные стояли небожители, горестно размышляя о мрачных ее предсказаниях. Но тогда кроткая и излобивая гаетри Вступилась за тех, кому предрекла Кару яростная богиня. Да будут вовек благословенны, молвила Гаетри, те, кто с чистым сердцем будет чтить великого Брахму и славить имя Его. А твой плен и унижение будут недолги, о могучий Индра. Снова вернется к тебе власть в небесном граде Амаравати, и боги и люди будут почитать тебя и прославлять твою отвагу и твои подвиги. И ты не предавайся печали, Великий Вишну. После долгой разлуки ты вновь обретешь свою возлюбленную супругу. А будучи пастухом у земного государя, ты прославишь доблестью свое имя, избавишь свой народ от великого злодея и вновь вернешься в небесное царство. А жажда земных благ овладеет только земными жрецами но небесным мудрецам и подвижникам она останется чуждой. Благодарные деви Гаэтри, боги и мудрецы мирно и согласно завершили торжественный обряд жертвоприношения, и тогда Брахма, желая примирения с супругой, послал за ней Вишну и Лакшми с наказом привести ее непременно. Сначала гордая Савитри не хотела и слушать их, но потом склонилась на их мольбы и уговоры и вернулась с ними в собрание богов. Обрадованный ее возвращением Брахма передал в ее руки судьбу Гаетри. Кроткая дева смиренно опустилась к ногам Савитри и обняла ее колени. Грозная богиня смягчилась. Она подняла склонившуюся перед ней пастушку, ласково положила ей руки на плечи, и сказала, «Нет твоей вины в случившемся Гайетре. Жена должна подчиняться велениям мужа. Своевольная жена приносит мужу горе, лишает его счастья и здоровья, сокращает дни его жизни. Не будем же ссорой огорчать Брахму. Порадуем его благочестием и покорностью. Следуй за мной во всем, будь второй Савитри, и никогда не будет соперничества между нами». И Гаятри обещала впредь во всем следовать Савитри, не перечить ей и исполнять все ее желания.